Суда, привозившие вино из Мареи и Кандии, сжигали вместе с экипажем. Пьяницам заливали глотки расплавленным свинцом. Жен-изменниц зашивали в кожаные мешки и бросали в Босфор. Мужчин, уличенных в прелюбодеянии, казнили без суда. Вылавливали гулящих и публично дико издевались над ними. Людфи Паша дошел в своей чрезмерной услужливости до того, что составил список прославленнейших проституток Стамбула и передал его султану. Султан не верил собственным глазам. «Араб Фати, Нарин, Карат, Нефесе, Этлиасес, Маруфе Каммар, Бетаглу, Гинич». Как смеет этот человек утомлять пресветлые глаза падишаха какими-то низкими именами? Может, он перепутал султанский диван с театром Карагьос, где имам Хатиб, Муэдзин и Бекчи всегда собираются вместе, чтобы поймать неверную жену? Гнев и презрение султана были столь безмерны, что он не захотел даже видеть великого визиря. а передал Хатидже, чтобы она уняла своего мужа. Вот тогда Людфи-Паша и набросился с кулаками на султанскую сестру, от которой его с трудом оттащили евнухи. На диване государственную печать у Людфи-Паши отобрали и передали евнуху Сулейман-Паше. Рустем стал вторым визирем. Людфи отправили в пожизненную ссылку — и Хатиджа снова стала то ли вдовой, то ли разведенной. Так в диване оказался только один султанский зять, и с тех пор уже никто за глаза не называл Рустем Пашу иначе, как только Даммат-зять. Его возненавидели вельможи и нычары, простой люд так же, как когда-то ненавидели Роксолану, приписывая ей колдовские чары. Теперь злым волшебником считали уже вчерашнего конюха. Говорили, спит на конюшне, а во сне видит себя великим муфтием. Все это доходило до него, он смеялся. Не великим муфтием, а великим визирем. Переделаем туркам пословицу, ибо разве у них не начинается все с коня и конюшни? Конь всегда впереди воза, Султан впереди Люда, следовательно, султан как конь, а конюх, если и не впереди султана, то уж рядом наверняка. Поэты писали и распространяли о нем едкие эпиграммы и сатиры. Рустем навеки возненавидел поэтов и любое письмо с укороченными строчками. Пустые слова чрево не наполнит, презрительно цедил он сквозь зубы. Его не любили, но боялись, потому что он никого не щадил, и горе было тому, кто попадал Рустему на язык. Этот человек не знал доброты, не ведал жалости, не верил в красоту и, может, в самого Бога, зная только шайтанами. Султан когда-то обедал чаще всего с Ибрагимом и визирями, потом с хасеки. А теперь стал устраивать обеды с султаншей, на которой каждый раз приглашал кого-нибудь из самых приближенных. Для этого все придворные должны были собираться перед дверью в покое Фатиха. Высокие государственные мужи толпились в узком проходе, наступая друг другу на ноги, сопя, потихоньку бронясь, обливаясь холодным потом страха. рога выкрикивал имена тех или других счастливцев, потом с грохотом закрывал дверь под носом у всех остальных. Даже визири не всех выкрикивали, оставляя без внимания то одного, то другого. «Ну, кого сегодня забудут?» — потирал руки Рустем, пробиваясь вперед, заранее зная, что без его острот султану и ложка в рот не полезет. На обедах присутствовали шах заде и Джихангир, которых султан еще держал при себе. Иногда приезжал из Эдирны Мехмед, любимец Роксолана и Сулеймана, садился возле падишаха, тонкий, огненно-окий, нервный. Посматривал на всех так остро, что умолкал даже Рустем.